Глава третья. Итан Вилдберн. «Мой вариант был бы проще», — хмыкнул Шейн, расписываясь в контракте. Договоренности были достигнуты, оставалось провести дуэль. Не первую в моей жизни, но впервые я ее желал». Шейн поднялся из-за стола и устремил взгляд к выходу. Как и я, хотел скорее прекратить общение. Тем более оно проходило на моей территории, в моем кабинете, что в любом драконе вызывало бы неприятие. И мой собеседник не стал исключением. «Проще было бы, если бы ты оставил Джослин в покое», — парировал я. «Только для тебя», — поморщился он, сворачивая свой экземпляр соглашения. «Как же отказаться от симпатичной мне девушки? Если так переживаешь, лучше бы подумал о ее душевном равновесии. Эта дуэль разобьет ей сердце. Она сделала свой выбор. Почему бы его просто не принять? Тебе пора». Время позднее. Произнес я с намеком как можно более ровным тоном. Ярость ворочалась в груди ядовитой змеей, готовой ужалить в любой момент, но приходилось держать ее в узде. Шея не выведет меня на эмоции. Брак с тобой принес Джослин достаточно проблем. Может, позволишь ей спокойно учиться? С ее выбором билда это и так непросто. А ты не собираешься поступить так же? Ты видишь на ней мой брачный знак. Иронично ухмыльнулся он. «Пока действует наше соглашение. По итогам дуэли вступит в силу новые договоренности, более жесткие. Вот только они не касаются моей тайны». Однако Шейн все равно согласился молчать. «Почему ты меня не выдал?» Все же спросил я, хотя и не рассчитывал на честный ответ. «Ты все объяснил. В такой ситуации мог оказаться и я. Но, может, еще выдам», — пожал он плечами пока разговоры вокруг тебя — лишь слухи. Зато проблемы страны реальны, раз они возникли. Новый переворот их не решит, — опасно прищурился он. Поэтому ты молчишь. На всякий случай? Да. А еще Джослин попросила. Мне сложно ей отказывать. Весело мне подмигнув, он покинул мой кабинет. Захотелось швырнуть что-нибудь вслед, например, ледяной пик, но я, само собой, сдержался. Лишь отправил запирающее заклинание и двинулся к столу, чтобы спрятать документ. Если победа в завтрашнем бою достанется мне, то Шейн оставит Джослин в покое. Она будет свободна от его притязаний, сможет спокойно учиться. А скандалы, и слухи вокруг нас обезопасят ее от моих врагов. Не идеально, но приемлемо. Если, конечно, она не испытывает никаких чувств к Шейну. В конце концов, это мне удобнее думать, что я избавляю ее от проблем. Тогда есть надежда на то, что она не обманывала, не встречалась с другим мужчиной за моей спиной, а потребовала развода вынуждена. Сама она не спешит развить мои сомнения. Не хочет или не может, мне неизвестно. Вытянув из кармана ленту, я снял с нее заклинание стазиса и поднес к лицу, чтобы вдохнуть аромат морожки, рассветного лотоса и кожи Джослин. Это запах мечты. И запах боли. То, что не покидает в доме и следует за мной на работе. То, что следует забыть. Стоило сформироваться этому решению. Как лента покрылась инеем, я раздавил ее в кулаки. На пол посыпалась ледяная крошка. Сердце дрогнуло. Я почти сразу пожалел о своем поступке. решение это принял, но не успел подготовиться к нему морально. Отпустить свою морожку было правильно, но больно. Еще больнее было осознавать возможное предательство. Но это не первое разочарование в моей жизни. И вряд ли последнее. Свернув контракт, я призвал астральную книгу и отправил его в накопитель. Этот документ стоит хранить в самом надежном месте. Там же до сих пор лежит нас с Джослин брачный контракт. Можно было его выбросить, но я почему-то не стал. Хотя причины опять в чувствах. Мы оба зря их допустили. Артефакт связи на столе засиял. Время позднее. Интересно, кому я понадобился? Стоило коснуться футляра артефакта, как в белоснежном облачке начало формироваться лицо травницы Роксаны. «Я ждала, что вы свяжетесь со мной, мистер Вилдберн», заявила она вместо приветствий, чопорно поджав тонкие губы. «Были дела». Сухо отозвался я, обходя письменный стол, чтобы опуститься в кресло. «Но я пытался с вами связаться ранее». Вы не отвечали. Лишь раз. Я была в дороге. Решила приехать, чтобы поддержать племянницу. Вы в столице? Поинтересовался я из вежливости. Брак разорван по инициативе Джослин. И я никаким образом больше не связан с Роксаной. Хотя, конечно же, в случае ее просьбы оказал бы помощи и содействие. В конце концов, она спасла мне жизнь. Вот только плата за услугу. Оказалась неоднозначной. Я ведь мог присечь все в зачатке, попытаться договориться, припугнуть в конце концов. Но тогда не верилась в успех. Мне было все равно. Потому я не думал о возможных последствиях. Да, в столице. Она приподняла подбородок, словно глядя на меня сверху вниз. Джослин рассказала мне о разводе. Я пытался связаться с вами именно по этой причине. Раз Джослин пожелала прекратить наше соглашение, Нужно обговорить отступные. Это вам лучше обсудить непосредственно с ней, если она согласится взять у вас деньги. Хорошо. Завтра мы как раз планировали пообщаться. Так и проще и сложнее одновременно. Пообщаться нам стоило, но сегодняшний короткий разговор всего за пару минут взбудоражил и следом опустошил. Наверное, все дело в разлуке, но сегодня... Она была слишком красива и слишком вкусно пахла. Я не представлял, как остаться с ней завтра в одном помещении и при этом держать себя в руках. А ведь нам предстояло обсудить многое. Теперь вопрос отступных. Джослин с трудом брала у меня деньги, как бы я не убеждал в том, что для меня материальное обеспечение супруги является обязательным. Скорее всего, и на этот раз мне предстоит натолкнуться на жесткий отказ. «Я слышала про дуэль», — продолжила Роксана. «Да, тоже завтра. Я дала вам на хранение свое сокровище, мистер Вилдберн, а вы его не уберегли. Надеюсь, хоть завтра вы не оплошаете и избавите Джосли от внимания Гранта. Что она рассказывала вам на его счет?» а Вот ей удалось вывести меня на эмоции. Голос дрогнул. Я с жадностью ожидал ответа, хотя услышать подтверждение догадок — Убедиться в том, что Джослин меня не обманывала, что все дело в интригах Гранта, и, кажется, в глубине души все еще надеялся ощутить вкус морожки на губах. «До встречи, мистер Вилдберн». Коротко и как мне почудилось довольно, улыбнулась Роксана. «Удачи в дуэли». Сеанс связи завершился. Подлокотники кресла заледенели под моими руками, я резко поднялся на ноги. Несколько раз прошелся по кабинету, смиряя ярость. Завтра предстоит разговор с Джослин. Он все и решит. «Может, мне тебя арестовать?» — предложил Картер. Стоило ответить на вызов по артефакту. За что на этот раз? Уточнил я, гипнотизируя взглядом дверь своего кабинета. Привык к подобным выпадам друга. И сейчас меня больше интересовал предстоящий визит Джослин. Мы впервые останемся по-настоящему наедине после развода. И пусть не хотел себе признаваться, но я немного волновался, а еще злился из-за того, что волнуюсь. Я прошел через множество опасных ситуаций, выживал тогда, когда не мог выжить никто, хоронил друзей, а тут мучил себя мысленными предположениями из-за единственного разговора. Эта дикая морожка забралась глубоко под кожу. Я ей это позволил. Обманывала она или нет, но за мои переживания она не в ответе. Нужно помнить об этом, чтобы не сорваться. обасть: Посидишь в камере, подумаешь и остынешь. Мое решение вполне взвешенное. Шейн предлагал тебе приемлемые условия. Ты мог их принять без дуэли. Они не были приемлемыми в отношении Джослин. Просто признайся, что хочешь набить морду Шейну, я перестану тебя донимать. Не перестанешь. Фыркнул я, заметив лукавство в глубине глаз друга. Хотя больше он все же злился. Само собой переживал, ведь Шейн — опытный жнец и потому опасный противник. А еще это не студенческие годы. Дуэль в реальном мире допускала смерть участника поединка. «Просто разреши мне поговорить с Джослин. У меня опыт допросов побольше. Увидимся позже, Картер». Бросил я, когда в дверь постучали. «Войдите» кабинет неуверенно заглянула Джослин, убедилась в том, что я один, и вошла. «Добрый день». Вежливо поздоровалась, прикрывая за своей спиной дверь. «Добрый». На замок, чтобы никто не помешал. Попросил я ровным тоном. Черная форма шла от Джослин. Придавала ей строгости, недоступности. Волосы она сегодня собрала в хвост, подвязав их изумрудной лентой. Под зелеными глазами девушки обозначились темные круги от недосыпа. «Хорошо». Она послушно заперла дверь и развернулась ко мне, вопросительно глядя в мои глаза. «Проходи и садись». Я указал ей на кресло напротив письменного стола. А раньше мы размещались на диване. Хотя в последний раз на полу. С Джослин мне отказывало самообладание. На передний план выходили эмоции. «Это плохо, учитывая, какой я избрал путь». Наше расставание закономерно и правильно, но как же сложно его принять. Артефакты. Она положила на стол передо мной небольшой тряпичный мешочек и кольцо. Следом сняла с пальца украшение. Сразу надень это. Я протянул ей через стол другое кольцо, заказанное специально для нее защита. Может, не надо? Оно наверняка дорогое. Я принесла деньги, которые ты мне давал. Немного ушло на артефакты, новый шаблон. Затараторила она, выкладывая передо мной кошельки с монетами. И очень старалась не смотреть в мои глаза. «Если надо вернуть, прекрати». Оборвал я ее, не сумев сдержать гнев в голосе. «Ты пытаешься меня оскорбить?» «Нет», — скинулась она. «Я понимаю, что виновата перед тобой и...» «Решила так уменьшить чувство вины? Вернешь деньги, мои вещи...» «И можно решить, что ничего не было?» Предположил я иронично. «Мне так было бы проще», — признала она со вздохом, отведя взгляд. «Но не мне». Я задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику кресла, приглядываясь к ее пылающим щекам, потом поднялся и обошел стол. Остановился рядом с ней и навис сверху. Запах морожки болезненно впился в мысли. «Вчера мы общались с твоей тетей по поводу развода и отступных с моей стороны». Она оставила этот вопрос на нас. «Какие еще отступные?» Джослин подняла к моему лицу озадаченный взгляд зеленых глаз. «Денежные. Наш брак завершился раньше срока. По моей инициативе. Испытываешь чувство вины, значит?» Я подкинул в ладони новый защитный артефакт и протянул его ей. «Что ж, если чувствуешь себя виноватой, то заберешь кольцо, деньги и примешь отступные. Иначе оскорбишь меня». Джослин громко вздохнула, нахмурив темные брови. «Ты мной манипулируешь. Я не могу». «Можешь. Не устраивай споры из-за того, что не имеет значения. Это всего лишь вещи». Нагнувшись, я сам взял ее за руку и надел на палец кольцо, а потом передал ей кошельки. И ничего не оставалось, как убрать их обратно в сумку, тихо пыхтя от негодования. Это было так мило, что с трудом удавалось сдерживать улыбку. Мое мнение вообще не учитывается. Все же не удержалась она. Глаза Джослин вспыхнули голубым огнем. Она упрямо поджала пухлые губы. Она учитывалась, когда мы являлись мужем и женой. Я был обязан обеспечить твой комфорт и старался наладить общение. Теперь необходимость в этом отпала. Но смею предположить, что раз именно ты считаешь себя виноватой, то я пострадавшая сторона и имею право на некоторую грубость. «Ты не согласна?» Джослин медленно выдохнула, стиснув челюсть, но ничего не ответила. «О чем ты хотела поговорить, кстати?» «Все о том же. Отмени дуэль. Она и ни к чему». «Возможно». Я задумчиво присмотрелся к ее лицу. «Ты просишь ради меня или ради него?» Она замолчала, начав покусывать губы. «Ну же, это легкий вопрос», — поторопил я ее. «Что мне ответить, чтобы ты отказался от дуэли?» Спросила она устало. «Ничего. Я выпрямился и отступил от нее. Думаю, разговор на этом исчерпан. Размер отступных я определю сам и передам тебе». «Нельзя же быть таким упрямым!» Она резко поднялась и недовольно притопнула ногой. «Учитывая изменившийся формат наших отношений, обращение на «ты» по имени больше недопустимо», сообщил я, пропустив ее упрек мимо ушей. Мне об этом говорят практически все с момента назначения дуэли. «Я вас поняла», — клирик Вилдберн. Зеленые глаза вновь блеснули магией, но тут же грустно потускнели. Джослин чересчур резко развернулась и торопливо направилась к выходу. Ее аромат витал в воздухе, кружил голову, выводя из шаткого равновесия, а злость девушки была ощутима физически. «Меня хватило на десять секунд» я нагнал Джослин, когда она остановилась, чтобы отпереть замок, упер руки в дверь, не позволяя ей выйти. «Просто скажи мне правду», — зашептал я, жадно вбирая носом ее аромат. «За кого ты просишь?» И, схватив за плечо, развернул ее к себе лицом. «Я не могу», — произнесла она тихим голосом. «Все просто, Джослин. Ты либо хочешь защитить меня, либо его. Если меня, то скажи, чем он тебя держит». А если тебе дорог он, то сообщи об этом прямо. И это отменит дуэль? Да. Твой ответ может ее отменить, подтвердил я. Если он мне дорог, ты убьешь его?» Дрожащим голосом спросила она. Я тут же пожалела своей настойчивости, ведь желал услышать другой ответ. Точнее, вновь хотел получить ее, вопреки прошлым решениям и стремлению защитить, Гораздо проще мыслить здраво, когда ее нет рядом, когда легкий не наполняет ее неповторимый аромат, и когда эти зеленые глаза не заглядывают в душу. Ты можешь очень хорошо попросить. Я склонился к ее лицу, почти коснулся ее губ своими. И в этот момент немного понял Линду. Я хотел разочароваться в Джослин, перестать обманываться, получить подтверждение своим самым темным догадкам. Чудилось, что это поможет излечиться. Джослин потянулась, было ко мне, но вздрогнула от моих слов. Следом вздрогнул я, когда ее ладонь налетела на мою щеку. Вы забываете, клирик Вилдберн, что подобное недопустимо в отношении рекрутов. Надеюсь, это больше не повторится. Тон ее слов был призван уничтожить любые притязания на корню. Глаза пылали от гнева. Как же она была прекрасна в этот момент, И, возможно, опасно. Щека болела от удара, который я, без сомнения, заслужил. Все просто. Я не хочу, чтобы из-за меня кто-то пострадал. Не хочу слухов, не хочу шумихи. Я хочу спокойно учиться, и чтобы меня не припирали к стенке всякие драконы. Выплюнула она, словно ругательство. Что ж, я вас понял, Рекрут Вуд. И отмените дуэль? Нет. Добьюсь того, чего вы хотите. В случае моей победы Шейн обещал забыть о любых притязаниях на ваш счет на время учебы. «Правда?» — удивилась она и будто немного оттаяла. «Поэтому ты настаиваешь на дуэли?» Она громко вздохнула, прижав пальцы к губам, когда поняла, что снова обратилась ко мне на «ты». «И все равно я против», — сообщила более сухим тоном и отвернулась от меня. «Отпустите!» Опомнившись, я сделал шаг назад, позволяя ей открыть дверь но в последний момент приостановил Джослин за плечо и вытянул ленту из ее волос. Она так и не посмотрела на меня, будто не придала значения этому жесту и спешно выскользнула в коридор. Разговор взбудоражил и разочаровал, но помог окончательно определиться. Дуэли быть, Джослин не достанется Шейну.